16. Едва только Фридрих спустился вниз, в дверь постучали. Пришёл Рудольф, высокий, грузный, со скрипкой в руках. Через несколько минут появился и Иозов с альтом. Он вынул из кармана очки в чёрной оправе и нацепил их на нос. Отец коротко представил их друг другу. Евскоре гости уже достали из футляров музыкальные инструменты и принялись натирать смычки к анифолию. Прежде чем мы обсудим репертуар, сказал отец. Фридрих, по моей просьбе? Согласился, кое-что сыграть. Фридрих смущённо улыбался. Он встал так, чтобы к гостям была обращена чистая сторона лица, и достал из кармана губную гармонику. Выдал на пробу несколько аккордов. Сердце неучастило, с чего он так волнуется в собственной гостиной? Он закрыл глаза и заиграл Брамса. Сначала мой голос гармоники успокаивал и заставлял забыть обо всём. Фридрих повторил припев, а когда мелодия закончилась, повернулся к слушателям. Он надеялся, что произвёл впечатление на Рудольфа, который вскоре будет оценивать его на экзамене. Но похвалил его Иозеф. Чудесно! Даже не похоже на гармонику, скорее на кларнет. А временами на флейту пикола уникальное звучание, сказал отец, глядя на Рудольфа. Тот поджал губы. Отец спросил: "Тебе не понравилось пьеса?" "Мартин, это не инструментальное баловство одно", ответил Рудольф. К тому же, не одобряет со правительством. Губная гармошка считается вульгарной. отец сразу ощетинился. Но «Ну, что ж, он нахмурил брови. Фридрих кашлянул и поспешил сказать: "Давайте обсудим репертуар". Рудольф заговорил первым: "Я предлагаю сыграть Бетховена или Брокнера, или, возможно, Баха. Эти композиторы одобрены Национал-социалистической партией". Фридрих поймал оземлённый взгляд отца. Оказывается, Рудольф стороний Гитлера отец этого не знал а знает ли рудольф что Йозеф еврей Йозеф заёрзал в кресле я не против сыграть любого из них значит решено объявил рудольф и кивнул Йозефу обшаривая взглядом его лицо мы ведь с вами раньше встречались Мы играли с Мартином в оркестре. Или я ошибаюсь? Йозеф положил альт на колени, во праве. И вы по-прежнему в Берлинском филармоническом. Нет, я несколько лет преподавал музыку в университете в Штутгартце до недавнего времени. В глазах Рудольфа вспыхнуло узнавание. Однако ваша семья Истроссинген, ваши отец и дядя владеют портновской мастерской. Братья Коган. Верно? Хозя недавно мастерскую закрыли в связи с нынешними веяниями. Так и есть, сказал Йозеф. Рудольф повернулся к отцу. Я не могу играть вместе Сьеврем. Отец встал и умоляюще раскинул руки. Рудольф, нельзя ли отложить эти чувства на время ради искусства? У нас частный домашний концерт. Иозеф Луц артист какого я знаю? Ты тоже музыкант. Любовь к музыке нас объединяет. Теперь встал Рудольф. Он направил на отца смычок и произнёс резким тоном: Побойся Бога, Мартин. Новый начальник полиции в нашем округе, мой брат. Я не могу рисковать, как ты не понимаешь. Мне даже нельзя находиться в одном доме с евреем. Вдруг меня примут за сочувствующего. Он покосился на окно. Сын моего брата, мой племянник Ансельм, работает вместе с Фридрихом. Ясно, Фридрих, при нём обмолвится, что я здесь был. Фридрих вздрогнул. Анцельм, сын начальника полиции. Хм. Тогда не удивительно, что он так себя ведёт. Я никогда не стал бы об этом говорить. Рудольф убрал в футляр с скрипкой и смычок. Нацисты очень сурово относятся к тем, кто сочувствует евреям. Отец, вы и поли. Мы с тобой много раз говорили о политике. Ты никогда не поддерживал новый порядок. Ты же не можешь принимать всерьёз эти дикие законы. Играть только ту музыку, которую одобрил Гитлер, читать только те книги, которые одобрил Гитлер, видеть только то, что хочет Гитлер. Фридриху отчаянно хотелось прикрикнуть на отца: "Он что, забыл, что ему больше не позволено быть вольнодумцем? Забыл своё обещание держать язык за зубами? Забыл, что Фридриху нужно произвести хорошее впечатление?" Времена меняются, сказал Рудерф, защёлкивая футляр. Я соблюдаю новые законы во имя Германии и ради благополучия моей семьи. Он махнул рукой в сторону Фридриха. Мартин, ты собственного отца видел? Разможно новые законы не зря принимают. Фридриху обожгло лицо словно от пощёчины. Значит, вот что думают люди, глядя на его родимое пятно. Спасибо за новые законы. Я пойду, Иозаф поднялся. "Нет!" крикнул отец и добавил тише. "Ты мой гость." Родольф взял своё пальто. Мартин так выбрал. Надеюсь, ты понимаешь, что я буду вынужден обсудить это с братом. Он покачал головой. Ты меня горчил. И брат наверняка тоже не обрадуется. О чём ты только думал? И он ушёл. хлопнул в дверь. Отец рухнул в кресло, бормоча себе под нос: "Я думал, поможет сервер". Он посмотрел на Йозефа, потом на Фридриха. Я не знал, что так получится. Думал: "Ой, поладить. Мы же все музыканты". Иозов положил отцу руку на плечо. Ты наивен, мой друг. Зря ты за меня вступился. Тебя за это не похвалят. А я ничем не смогу помочь. Это я должен был тебе помогать, сказал отец. Иозов принялся убирать альтфутляр. Мне тоже нужно идти. Пойдут разговоры. Фридрих Мой тебе совет. Будешь готовиться к прослушиванию. Не выбирай еврейских композиторов. Играй Вагнера. Гитлер безума от Вагнера. Раз, значит, его сторонники тоже любят Вагнера. Кто может Вагнер? прекрасный композитор, независим от политики. Прощайте, друзья. Он подхватил своё пальто и быстро вышел за дверь. Фридрих спросил: "Что теперь будет?" Отец тяжело вздохнул. "Меня, конечно, вызовут для допроса. Что потом?" Не знаю. Нужно было мне промолчать. Он съёжился и стал вдруг казаться совсем маленьким. Мы с Рудольфом больше 20 лет дружили. Вместе ходили на концерты. Я учил его дочку играть на виолончели. Ридри Круг обцерит бессмыслица. Соседи доносят на соседей, друзья на друзей, все пояца. Какие ужасы ещё нас ждут? Фридрих усадил отца на диван и налил ему чаю. Сиди здесь. Отец. Я пойду за дядей. ਗੰਤਰ